Глава четвёртая. Знакомство с Нареттой. "Сёстры тебя не пожалели", произнёс ласковый голос. Марси вытерла лапкой мордочку и посмотрела в сторону окна, откуда шёл звук. На подоконнике сидела чёрная собачка. Зефирка, Куки, Мафи и даже Феня не поняли, как тебе сейчас горько. продолжала она Кто ты всхлипнула Марсия Нарета улыбнулась собачка Живу у Золотого озера в деревеньке Марсия села Впервые про такую слышу Нарета улыбнулась Село маленькое четыре дома глушь Я оттуда уехала чтобы мастерству парикмахера научиться Специально сегодня Ключи прибежала, чтобы с тобой познакомиться. Слух о твоем таланте донесся даже до нашего Медвежьего угла. Правда? обрадовалась Марси. Ты знаешь, кто я такая? Лучший парикмахер прекрасной долины, кивнула Нарета. Мастер золотые лапы. Ты даже из лучей красотку сделала. Ей не понравилось. шмыгнула носом Марсия. Нарета понизила голос. Ободок шикарный, стразы на нем не вульгарные, а очень интеллигентные. Только собака с большим вкусом могла такой подобрать. У Марсии перестали дрожать лапки. Спасибо. За что? удивилась Нарета. Я сказала правду. Возьми меня к себе ученицей. Марсия встала с кровати. Никогда не была педагогом. Вот заодно и попробуешь, каково это, засмеялась Нарета. Платить я не могу. Денег у меня совсем нет. Но я буду все сумки с инструментами носить, купать клиентов, твой салон мыть. У меня его нет, объяснила Марсия. Сама езжу по домам. Нарета заморгала. Да? Странно. У Зефирки есть ателье, где она клиентов принимает. У Фени общественная библиотека, в которой все книги берут, и где жена Черчель лекции читает. У твоей мамы кондитерская, там кексы продаются и можно какао выпить. Я из родного дома не вчера ушла. Сейчас поселилась в пансионе у Биверёрка Адамаса. работаю у него горничной. За это Адамасик мне бесплатную комнату предоставил, еду и немного денег. Он очень добрый. Я могу в кондитерскую твоей мамы пару раз в неделю зайти. Там очень вкусно. Лапки оближешь. Но моя мечта учиться у тебя. Я хочу стать мастером причесок. Ой, я отвлеклась. Почему у тебя нет своего салона? У Кукин, например, есть оранжерея для выращивания овощей. А вчера я лакомилась в кафе у Мули и слышала, как Маффи с Белкой Матильдой болтает. Маффи собралась детский клуб открывать, ей мама денег на него дала. Хотя я бы Мафуле даже гору шишек не доверила. Очень уж ваша самая младшая сестра неразумна. Маффи ходячее несчастье. Захихикала Марсия. Сегодня пыталась принести мне два раза какао, и все неудачно, падало. Марсия замолчала, потом воскликнула. Детский клуб? Муля помогает мафии его организовать? Да, кивнула Нарета. А еще мне мопсиха Боня сообщила, что она от левредки Клара узнала про разговор Йорка Миши с мопсом Фанди. Тот слышал, как муля мафьи сказала: "Умница, правильное дело выбрала, ты прекрасно с детьми общаешься". У Марсис жалось сердечко. меня никто не хвалит. Странно, что муля не тебе салон открыт решила, а мафье детский клуб Ты старше мафии, Чириколанаретта. У всех сестер свое что-то есть, даже у мафии скоро будет. А у меня нет, протянула Марсия. Обидно. Не то слово, махнула лапкой Наретта. Горько тошно, холодно от того, что никто тебя не любит. По Поморточки Марсии потекли слезы. Да, верно. чувствую себя ужасно одинокой. Не ценят тебя, вздохнула Нарета. мной та же история. Когда я сказала брату, что хочу учиться у Марсии, он ответил: "Никогда из тебя даже четверть такого мастера, как великая Марсия, не получится". Слова "великая Марсия» полетели по комнате, мопсихе показалось, что они превратились в большие крылья. и прикрепились к ее спине но я решила добиться своего продолжала наретта ты меня научишь марся кинулась к гости и обняла ее. шорстка собачки оказалась очень жесткой, а тело напоминало кусок льда оно было холодным и твердым. конечно воскликнула марся Ты теперь моя лучшая подруга. Открою тебе все секреты своего мастерства. Станешь, как я. «О, -о, -о, -о, О, пропела Наретта. Не стоит даже надеяться, что я превращусь в такого великого парикмахера, как ты. Марсия закрыла глаза. Как же хорошо стало у неё на душе, так приятно, спокойно. Великий парикмахер Марсия. Эти слова как шоколадка хотя нет даже самая вкусная конфета на свете не слаще слов подружки великий парикмахер Марсия я помогу тебе много клиентов найти тараторила Наретта заработаешь монеты и сама откроешь салон без помощи мули не получится возразила Марсия у нас дома деньгами распоряжается мама Она казначей. Я говорю о твоих личных средствах, уточнила Нарета. Не о доходах мамы, которые она остальным дочерям щедро раздает». У нас заработки общие, пустилась в объяснение Мапсиха. Всё, что получаем, отдаем муле. Она решает, на что их тратить. В принципе, любой может лапу в казну запустить. Она у мамы в шкафу хранится. Если я захочу купить шампунь, то пойду и вытащу монетку из серебряной коробочки. Там на домашние расходы сумма лежит, а в золотую коробку не полезу. В ней копится сумма на что-то крупное. Например, на детский клуб «Мафи»? — спросила Нарета. Или на оранжерею куки? Верно, подтвердила Марсия. Они работают поинтересовалась черная собачка Мафи и Куки. Мафонии еще нет, пояснила Марси. — Куки овощи выращивает, но пока у нее это плохо получается. В прошлом году только один помидор вырос, зато очень большой. Кукане его повезла на выставку, получила второе место. Томат она продала, а деньги Муле вручила, предположила Нарета. Нет, развеселилась Марсия. Его посетители бесплатно съели. Покупателя на такой гигант не нашлось. Маффи и куки ничего не зарабатывают, пробормотала Нарета. Но у вас хороший дом, красивая мебель. Правда, твоя комната крохотная, занавески старые. Откуда деньги, если младшие сестры дохода не приносят? Марсия вытянула вперёд правую лапу, кашлянула и начала загибать когти. Зефирка отлично зарабатывает. Феня и я тоже. А больше всех приносит Черчилль. Он книги пишет, ещё по всей прекрасной долине с лекциями ездит. Черчилль – муж Фени». Нарета обняла Марсию. Прямо вижу твой салон. Отделка белая с голубым. Мои любимые цвета, ахнула Марсия. И мои улыбнулась листнарета Вывеска: Салон Марсии, победителя конкурса парикмахеров, лауреата награды Бриллиантовой ножницы. Разве честно, что у тех, кто ни копейки в дом не приносит, все есть для работы, а у тебя, самый трудолюбивый Ничего. У Марсии в груди снова зашевелился колючий злой ёж. Жизнь несправедлива. Прямо вижу вывеску, повторила Наретта. Белая, буквы красная, а сбоку золотая медаль нарисована. Внутри салона у кассы твои дипломы, ордена. Как тебе эта идея? Посетители должны видеть, кому пришли. Нельзя скрывать свои достижения. Замечательно, вздохнула Марсия. Но, понимаешь, у меня никаких медалей нет. Наретта села в кресло. Это легко исправить. Как? удивилась Марсия.